Я приношу свои извинения вашей прекрасной дочери, если моя откровенная речь ей не совсем приятна. Однако выслушайте меня спокойно, Нушрок. Поймите, на троне должен быть решительный и мужественный человек. Да, да. На троне должен быть мужчина.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 «Хорошо, Абаж, я согласен. Мы поженим наших детей», — сказал Нушрок. «А теперь давайте мне ключ». «Зачем вам понадобился мой ключ, Нушрок?» королевский ключ пропал». Зеленые глаза Абажа расширились. «Пропал? Значит, я единственный обладатель той драгоценности»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 пытаясь сбросить со своих плеч руки Нушрока. «Нет, отдашь, толстая жаба!» Они схватились, сопя тяжело дыша, и вдруг рухнули на пол. Ключ со звоном отлетел в сторону. Яло слышала, как завизжала Анидак, стараясь ухватить Абажа за волосы. Яло нажала на рычаг. Заржавленные пружины заскрипели, и стена подалась в сторону увлекая за собой гирлянды вьющейся зелени. Девочка прыгнула в беседку и подхватила с пола ключ. «Ключ!» — завопила Анидак. «Ключ!» Но, охваченные борьбой, Нушрок и Абаш не слышали ее. Ело искала глазами, куда бежать, и почувствовала, что ее схватили за курточку. «Пустите!» — рванулась Ело, но пальцы Анидак уже сжимали ей плечи. «Нет!»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 Девочки вскочили в коляску, бар взмахнул кнутом, словно ураган понеслись вперед добрые кони. — Только как это вы опять очутились вместе? — обернулся к девочкам бар. — Чудеса! Мы вам потом все расскажем. А теперь скорее в город, пожалуйста, скорее, дядюшка бар!